Глава седьмая Реальность встретила обыденностью. Все та же комната, капсула и бункер. Надоело. Хочу на волю, в лес, походить под солнцем. Под живым и настоящим. Солнце в виртуальном мире ничем не отличается от настоящего, но я в последнее время ощущаю острую тягу к свободе. Железобетонная коробка, в которой мы все заключены, давит. Не сильно. но дискомфорт чувствуется. Поднялся с ложемента, потянулся и отправился на ужин. Отправился. Создается впечатление, что я куда-то пошел, но нет. Два шага до панели заказа еды, еще три до стола. Вот и все, отправился. Во время ужина пришло сообщение на комплинг от наставника. Из него следовало, что мы завтра уезжаем. Все, закончился альфа-тест. Почему так срочно? Объявленный срок ведь еще не кончился. Причина могла быть только одна. Вчерашнее нападение на бункер минтатами той стороны. К добру это или к худу гадать не собираюсь. Надо, значит надо. После ужина лег спать, а на утро после всех процедур и малого разминочного комплекса залез в капсулу. Сразу после того, как проявился виртуальности, отослал сообщение Талу, в котором объяснил ситуацию. Ответа дожидаться не стал. Вышел. Возле капсулы стоял Сергей. Дождавшись, пока я вылезу и приму вертикальное положение, начал рассказывать мои дальнейшие действия. Молча кивал, собирая свои немногочисленные вещи. Мы вместе поднялись на верхние ярусы, где я влился в ряды покидающих бункер тестеров. Резкий хлопок по левому плечу, и на мне повисла Белен. «Привет, потеряшка!» Почти дружеский поцелуй в щеку. «Привет, красавица!» Улыбаясь, попытался приобнять девушку, но получил по рукам. ну но, но Руки не распускать! Что было в бункере, остается в бункере!» Куда как серьезным голосом поставила меня на место девушка. Помимо воли насупился и нервно кивнул внутренне, сожалея о случившемся. «Тяжелый случай!» Практически смеясь, улыбнулась она. «Шучу я! Разлабься, Ромео доморощенный!» И на глазах у всех впилась в мои губы своими. «Хорош в дес надолбиться!» Кто-то ухватил меня за плечо и с силой развернул. «Монгол! Этот, как его? Ган Хуяк!» Дальше родители имя. «У нас с тобой дело есть незаконченное!» Нависая горой, сленцой бросил мне здоровяк. «Адресок мне свой оставь, я подъеду, поговорим!» «Записывай!» Задорно отозвалась за моей спиной девушка. Третья планета Солнечной системы, Россия-матушка, чисто полюшка. Как выйдешь на середку, кричи «Монгол пришел». Только громко кричи, а то не услышим. «Осмелела!» — рыкнул квадратно-челюстной, отодвигая меня в сторону, пытаясь добраться до Дарьи. Только вот я отодвигаться не собирался. Два тычка костяшками пальцев узловые точки, заботливо подсвеченные ботами, и тяжелое тело валится на пол. «Ты не меняешься!» С какой-то странной интонацией произнесла девушка. «Не пойму». «Чего не поймешь?» Не поворачиваясь к Белен, поинтересовался я, сверля глазами соратников Монгола. «Рано тебе еще мои мысли знать». Уже своим обычным, заторно ироническим голосом ответила она. Охрана проявилась внезапно, отгораживая противоборствующие стороны. Минутное разбирательство и нас разделили. Первыми бункер покидали пассажиры рейса на Москву. Нас разделили на четыре группы, пересчитали, сверили и объявили посадку. В Москву мы с Дашей летели в соседних креслах. Под гул турбин разговаривали о многом и ни о чем. Приятный треп, гудение мощных моторов. Обменялись контактами с твердым намерением созвониться. По прилету, пройдя контроль, распрощались. Получилось нежно и даже как-то неловко. Странно все это. Знакомы всего ничего, а чувство расставания уже гложет. «А не влюбились вы, товарищ Артур, снова?» «Чур меня, чур!» — мотнул головой, пытаясь вытряхнуть из головы радужные мысли. «Куда дальше?» «В ближайший общепит. Инструкции такие». Заказал солянку и принялся с наслаждением поглощать так любимое мной первое блюдо. Покончив с первой тарелкой, заказал вторую. С чувством умиротворения откинулся на спинку стула, заказал кофе и открыл инфофайл, который нам всем выдали перед полетом. Всем участникам проекта помимо бонусов, заработанных в игре, полагалась капсула. И ни одна, что особо радовала. Кому подарить вторую вопросов не возникало. Если не подарю ее брату, он меня живьем съест. Чтобы капсулу доставили ко мне в дом, было необходимо заполнить заявку и отослать по указанному в файле адресу, что я и сделал. «Возьми...» Протягивая мне белый конверт, за соседний стул опустился Сергей. Взял конверт, открыл, быстро просмотрел свои новые документы. Как и было, говорено ранее, теперь я сотрудник Московского института. Внештатный. «Лети домой, заказывай капсулы и играй. Я свяжусь с тобой в течение недели. Тренировки по ментопрактикам не забрасывай. Вопросы...» Голос наставника был сух и привычно безэмоционален. «В какой мере ты можешь выступать в роли посланника воли государства?» Пришла пора поговорить на серьезные темы. «В довольно широкой. Спрашивай». По наставнику было не сказать, что он удивлен вопросом, но краешком сознания я уловил его истинные эмоции. Он был рад вопросу. «Какая часть технологий, полученных от других, станет достоянием общественности?» Содружество государств не сможет охватить весь сегмент предложенных технологий, не хватит ресурсов. Ни производственных, ни людских. Информация от друзей соседних вселенных, улыбнулся Сергей. Ты прав. Часть будет отдана в частные руки. Не бесплатно. И не за деньги и связи. чем будет измеряться стоимость, ты знаешь. И, как я понимаю, фиксированной цены не будет. Аукцион. Наставник снова кивнул. Вся доступная информация здесь. комплинг мигнул, сигнализируя о принятии пакета данных. «Все предельно ясно». Кивком головы подтвердил полученные инструкции, пожал на прощание руку и поднялся с кресла. Обратно я летел не суперджетом. Был рейс на нем через четыре часа, но терять столько времени смысла не было. Средства были не слишком много, но пока есть. Купил билет на ближайший рейс и проследовал в зону ожидания вылета Через полчаса был уже в салоне самолета. Еще через час приземлился. В аэропорту со мной связался менеджер компании, которая занималась продажей капсул виртуальной реальности в России. Меня приятно удивили сроки доставки. Уже завтра обе капсулы будут в городе. Оперативно они. Добрался до родного дома и с удовольствием вздохнул знакомый с детства запах. С возвращением, мастер! Поприветствовал меня мажордом. Привет, Хьюстон! Я улыбнулся старому другу. Как дела? Целостность дома в полном порядке. «Генеральная уборка произведена два дня назад. реконсервацию уборщиков в запуске. Повторная уборка будет закончена в течение часа. Прошу подождать в гостиной. Сообщение о вашем прибытии отправлено хозяину. В третьем зеленом парнике выявлена проблема, вызваны специалисты по устранению. Ориентировочное время прибытия – 40 минут». Значит так, уборщиков загоняя обратно на место, все и так чисто – «Свяжись со специалистами, поставь их в режим ожидания. Сначала сам посмотрю, что там и как». Отдал я команду, принимая бразды правления домом. «Принято к исполнению. Желаете принять ванну с дороги или перекусить?» Ответить не успел, пространство комнаты заполнил перезвон входящего вызова. «Быстро они!» Сигнал о моем прибытии ушел минуты четыре назад. «Здравствуй, сынок». Открыто улыбаясь на меня, с экрана визора смотрела мама. «Привет, Артур!» Рядом с мамой сидел отец. Поздоровался и попытался ответить на ворох вопросов, которыми меня завалили родители. Жив-здоров, сыт, обут. Краткая выжимка из разговора с мамой. Как всегда, о делах по визору разговаривать не стали. А вот через два дня наметили совместный ужин всей семьей. «Мне напомнить свой вопрос, мастер!» Голос Хьюстона вывел меня из задумчивости. «А? Нет, ничего не надо. Пойду посмотрю, что там в парнике». Переоделся и вышел во двор. Найдя нужный парник, открыл дверь, вошел. «Огурцы! На они нам в таком количестве? Если только как наказание старшему, ибо именно он ответственный за сбор урожая. Кто больше всех не любит возиться с землей? Правильно, Тимур. Поэтому он и ответственный. Правила семьи с незапамятных времен». Правда, в последнее время эту обязанность выполняю я, так как постоянно дома. Итак, в чем проблема? Разбирался недолго, пустяка не проблема. В одном из опрыскивателей засорилась форсунка. Сходил в гараж, нашел нужную и заменил. Пробно запустил, работает. Там же в гараже разобрал старую, повертел в руках, убрал мусор, продул, опробовал и положил готовым. «Все, можно домой». Заказал еды, удобно разместился на диване и позвонил брату. «Абонент занят. Желаете перевести вызов в режим ожидания или оставите сообщение?» Выбрал режим ожидания. Мне ответили через восемь минут. «Приехал?» «Здорово!» Весь какой-то взъерошенный и невыспавшийся Тим смотрел на меня с горящими глазами. «Привет!» «Ты чего такой бледный?» «Укатали сивку крутые горки?» «Или старческая немощь не времени пришла?» Подколки между братьями — это святое. «Зато ты прям цветешь и пахнешь!» Вяло ругнулся старший, потом внимательно посмотрел на меня. «А ведь действительно, если сравнить, каким ты уезжал?» Он покрутил пальцем в попытке сформулировать мысль. вот вас там оздоровительный курорт, что ли, был?» «Можно сказать и так?» Вспоминая некоторые моменты, я улыбнулся. «А вот эту улыбку я узнаю из тысячи!» открытый как-то по-доброму посмотрел на меня Тим. «За знобу завел. Можно сказать и так?» Повторил и снова улыбнулся. «Ладно», — потер руками лицо брата собрался. «У меня тут обстановка, мягко выражаясь, напряженная. Клан на ушах стоит, что делать никто не знает. То ли оставаться в игре, то ли переходить в виртуал. Все гадают, а информации ноль. А тут ты, весь такой красивый, знающий ответ на этот вопрос». Он выразительно посмотрел на меня. «Я таки не знаю, что вам ответить. Вы спросите завтра. Завтра стулья, может быть, и завезут». Голосом немного гортавым и растягивая некоторые слова, прищурив левый глаз, я пытался донести мысль до брата в шутливой манере. «Но таки молодой человек, все это не точно. Вы же знаете, вечахом деньги, утхом стулья. И никак иначе, иначе нельзя, это основа мира». Если не знали, запишите. И пара шекелей — это куда как скромная цена за информацию о том, как устроен мир». «Достойный ученик дяди Изи. Достойный», — смеясь кивнул мне брат. Из его глаз пропала растерянность, взамен пришла целеустремленность и что-то еще. Что-то странное смутно знакомое, что-то из моего детства. Вспомнить не получилось. «Завтра поутру жду меня». «Стулья хоть, не икеевские!» Тим уже набирал что-то на клавиатуре, ведя диалог с кем-то. «Ручная сборка! Сядешь, вставать не захочешь!» «Добро!» — попрощался старший, и связь оборвалась. Остаток дня посвятил ничего не деланию. Перед сном написал сообщение Даши с пожеланием доброй ночи, получил ответ на и практически счастливый уснул. Будильник принципиально не ставил. «Во сколько встану, тогда и утро, но не срослось». Запиликавший комплинг сообщил о приезде установщиков верткапсулы через полчаса. А сколько время? Десять часов утра. Вот это я расслабился. Сбросил подтверждение, что готов к приему гостей, быстро умылся и привел себя в порядок. Установщики приехали ровно в срок. Немолодые уже парни быстро осмотрели место установки, отдали команду грузчикам на занос капсулы в дом. — Вторую куда ставим? — поинтересовался главный из установщиков. «По другому адресу я покажу». «Нас не предупреждали о втором адресе». «В заявке только один». Вскинулся второй и, по всей видимости, младший по должности. «Миш, не нагнетай. Идеи отклики на капсуле протестируй, мы тут сами». Практически вытолкнул из комнаты младшего старший. «Вы понимаете», — обратился он ко мне, «мы можем это сделать, но у нас обед». «А менять обеденное время на работу просто так никто не захочет». «Да и в заявке только один адрес указан». «Сколько?» — только и спросил я. Немного помявшись, мне озвучили цену. Однако, поторговавшись, сбил немного. Много капсул в город привезли. Устав стоять и наблюдать за настройщиками, поинтересовался я. «Штоп десять всего? Вам одному только две, такого больше ни у кого нет. А заявок на капсулы миллион», — отозвался молодой, резко переменивший свое отношение ко мне после кивка старшего. «У нас только в городе не живет», — позевывая, отозвался я. «Ну, не миллион, конечно, но очень много. А их нет, предзаказ на месяц расписан». «Интересная информация. Я ведь могу продать вторую капсулу, и не слабо на этом заработать». Мысль как пришла, так сразу и покинула голову. «Мне необходимо, чтобы брат был в игре. Чем быстрее это случится, тем лучше». «Оголите плечо, пожалуйста». Подошел старший техник со шприцом, наполненным колонией игровых нанитов. «Не нужно», — усмехнувшись, отказался. «У меня свои». «Как свои?» — вытянулось лицо у младшего, через секунду он осознал. «Так вы тестер!» ух я!» — только и выдал старший. «Тестер, тестер!» — покивал головой и поинтересовался. «Вы закончили уже?» «В принципе, да. Остальную настройку вы сделаете сами». «Да и делали уже, наверное», — с какой-то странной интонацией отозвался старший. В ответ лишь кивнул, взял в руки активатор, тот призывно перелился зеленоватым светом. Все работает как надо. Назвал настройщиком второй адрес и попросил подождать какое-то время. Те согласились и даже не заикнулись о дополнительной плате. Вызвал такси и не спеша вышел из дома. Дождался машины, сел и через 20 минут въехал в сам город. Родительский дом находился за чертой города в частном жилом секторе. Еще 15 минут и такси высадило меня возле нужного мне подъезда. Автоматика входной двери распознала, кто я и к кому направляюсь, бесшумно отворила двери подъезда. Забежав на третий этаж, потянул на себя уже открытую дверь. Брат в трусах и накинутом на голое тело халате расхаживал по залу и очень громко общался с кем-то по визору. Приветливо махнул рукой и пальцем указал на кресло, не входящее в обзор визора. «Гера, твою дивизию! Тебе сколько можно повторять? Нет у меня информации! Нету!» Тим остановился и вперился взглядом на экран. «Как я понимаю, она у тебя может появиться!» Голос по ту сторону визора был немного хриплым и очень низким. «Мы можем договориться, ты же знаешь!» «Знаю!» Как-то злой и немного резко отозвался брат. «Если появится информация, я сообщу!» На этом он закончил разговор. «Сука!» От избытка чувств Тим саданул ногой по стене квартиры. «Кто?» Меланхолично отозвался я. «Сейчас!» Махнул он в жести рукой, типа «подожди» и связался с кем-то еще. «Слушаю!» Новый собеседник обладал басовитым голосом и немного тянул слова. «Кречет!» «Какого бабуина меня прессует, белуга? Информацией я делился только с тобой, и мы договаривались, что это только для нашего клана. И то не факт, что всем доведем». «Не кипишуй, мне тут сорока на хвосте принесла, что новая игра будет приносить доход раза в два больше, из чего следует, что чем больше клан, тем прибыльнее будет играть. Понимаешь? Так ты под фишей лечь решил? И что?» «Совет клана это одобрил?» — лицо брата побагровело. «За базаром следи, офицер!» — повысил голос Кречет. «Не лечь, а объединиться!» «И да, совет клана одобрил. Тебя не звали, не стали отвлекать. Мы почти сформировали руководящий состав. Белуга глава, я зам по общим». «Ну а ты глава одного из боевых крыльев. место в офицерах тебе пока нет. Штат полный. Но я думаю, года через два мы что-нибудь придумаем». «Слели вы меня», — с какой-то горечью в голосе произнес Тим. «Ладно. Если вдруг будет информация, продам ее белуги Из клана я выхожу». И, не слушая больше собеседника, закончил разговор. «Финита ляп». Тим вздохнул, повернулся ко мне. — Ну что, младший, пришла пора тебе побыть добрым дедушкой Морозом. Доставай свой мешок и начинай уже дарить подарки. — А стихи? — А табуретка? Я поднял брови вверх. — Табуретка? Ты знаешь, где ты была? И табуретка — это не самая плохая мысль. Тебе куда ее? По хребту? В дыню? Или может запихнуть туда, где всегда темно и плохо пахнет? — Тихо, тихо. «Практолог несостоявшийся. Будет тебе, дедушка? Будет?» Поднял я руки вверх. «Тебе мандаринку для затравки или сразу паровозик подарить?» «Мне с самого начала и в подробностях. Хотя погоди, ты точно знаешь, что новая игра затмит все остальные?» «Сто процентов. Не сомневайся. Тогда посиди. Мне тут кое-что надо успеть сделать». С этими словами он удалился в соседнюю комнату. Его не было минут пятнадцать. За это время я посмотрел свежие новости, в основном касающиеся новой игры. Мир тряхнуло и тряхнуло не слабо. Если появление полноценной виртуальной реальности человечества приняло спокойно, давно к этому готовились, то вот факт, что произошел почти полноценный контакт с инопланетной жизнью, планета все еще пережевывала. Наука ждала новых технологий, армия новых танков, летающих между планетами, а общество хотело всего и сразу. зашевелились недобитки всех экстремистских течений снова полыхнула африка ток шел с обсуждениями мысли блогеров и всевозможных аналитиков все что было связано так или иначе с игрой все висело в топе просмотров все успел в комнату зашел довольный тим видимоый непонимающий взгляд пояснил продал персонажа со всеми регалиями оружие и броня сплошь легендарное сам бы у себя купил за такую цену «Это такая быстрая процедура?» — не поверил я. «Мне казалось, это занимает куда больше времени». «Вообще да. Только вот на топовые персонажи всегда есть спрос. Да и когда пошла вся эта движуха, я переговорил кое с кем. Если ты окажешься прав, то персонажи из «Зелона» будут дешеветь с каждой секундой. Много хоть выручил. И какая у нас в семье финансовая ситуация? Вопрос не праздный, на первое время нам нужны будут деньги». На капсулу хватит, еще и останется. Только вот ждать ее еще долго, дней двадцать, а то и больше. А вот с финансами у нас туго. Мы послушались твоего совета, взяли где только смогли. В долги нехилые залезли. Надеюсь, ты окажешься прав. Я тоже на это надеюсь. Там вот в чем дело. Но договорить мне брат не дал, замахав рукой. Это ты завтра рассказывать будешь, когда все соберемся, и еще. «С нами в доле дядя Изя. Его отец тоже посвятил, и он вписался». «Где он сейчас?» «Давно его не видел». «Да кто его черту старого знает? Очередной секс-тур или очередной уход с головой в новый проект? Он и кони так двинет. Или на очередной пассии, или трудясь головой. Это да. Тут Тим кругом прав. Дядя Азат, он же Изя, он же Азмодей, он же Леший, он же... перечислять можно до бесконечности». Боевой товарищ отца, прошедший с ним и огонь, и медные трубы, и черт знает что еще. Воду он с отцом не проходил только, потому как эта стихия ему резко не нравится. Вода и пауки – две фобии этого непростого человека. А то, что ему нравится по жизни, это противоположный пол и работа. Если с первым понятно и вопросов ни у кого не вызывает, то вот со вторым трудоголик он, причем в какой-то извращенной манере. Месяцами работать без выходных, с недолгим перерывом на сон и получать от этого кайф, так не каждый сможет. Не каждый нормальный. Но его тараканы — это только его тараканы. Надежней человека в своей жизни я не видел. «Его бы завтра пригласить к нам?» — высказал я свое мнение. «Да не вопрос». Тим отбил короткое послание и на удивление сразу получил ответ. «Будет он?» «Хорошо. Тогда я начну?» Говорил я долго. Нам при напутственном инструктаже пояснили, что можно рассказывать, а что нет. Запреты были минимальны и касались в основном самого бункера. По мере моего рассказа брат останавливал меня, переспрашивал, уточнял и снова переспрашивал. Все это время он вел записи на свой комплинг. «Значит, ты нехилый мегаперс с аристократическими замашками. А ведь на этом можно много чего выстроить. Не так все и плохо, как я раньше думал». «И вот с этим», — он показал свои записи, — «можно поднять лавандосиков». «Подымай, только поделиться не забудь. И вот еще что. Информацию продавать надо прямо сейчас. С каждой секундой она теряет цену. Тестеров много, а инфа общая». «Не учи батю детей делать», — отмахнулся Тим. «Я найду, как правильно пристроить то, что у нас есть». «Ладно, твое поле, ты и играй в эти игры. Что по клану?» «Найдутся люди, проверенные и надежные люди», — особо подчеркнул я. «С десяток гарантированно будет. Они и составят костяк. На первое время именно они будут боевым звеном». «Глава кто? Ты? Я?» «Хотелось бы, чтобы ты. Но, скорее всего, от моей аристократичности нам много чего упасть может вкусненького». «Согласен». «Ну да ничего, справишься», — подбадривающе покачал головой Тим. «А вот...» «Тут ты ни разу не угадал», — хитро прищурился я. «Все на тебе будет. Я главой только номинальным буду. Мне эти все политические игры вообще никак не встали. Лучше в далекие странствия отправлюсь или в лаборатории посижу, чем все эти ваши «купи-продай, вымени, убей, и обласкай». Зря ты так. Дела клана, они всегда на первом месте. Только вместе мы выстоим и победим, как бы пафосно это не звучало. «Во-во, и я о чем?» «Играйте в эти игры без меня. Максимальное количество прав тебе, и хоть победитесь там все». «Я, в принципе, не против. Давно готов к этому. Только вот когда это будет? Теряем время. Сейчас надо хватать первые плюшки». На этих словах брата я незаметно подал сигнал технарям, чтобы прибыли по заявленному адресу. «Что будешь делать, пока капсулу не привезут?» — поинтересовался, немного играя на нервах брата. «Ай!» — он с силой махнул рукой в жесте глубокого раздражения. «Была бы возможность, тебя бы уболтал. Золотые горы бы предложил, всех красавиц города привел, но залез бы в твою капсулу. Чёртова персонализация! Не знаю, что делать буду. Завтра переговорим с родителями, а потом, может, на курорт махну недели на две. Развеюсь немного. Ускорить доставку нельзя? Подмазать, чтобы быстрее получилось». подливал я масло в огонь душевных терзаний брата. «Ты думаешь, я не пытался? Там контроль, как на космодромах. Меня почти вежливо взяли под белорученьки и отвели в серую комнатку. И на доступном языке объяснили, что они все понимают, но делать так больше не надо, и второго раза не будет. Сразу Арктика». «Да, а ведь столько всего можно было сделать». Тяжело вздохнул, читая сообщение о том, что техники уже приехали и готовы подыматься. «Прорвемся!» «Куда мы денемся? Когда разденемся?» Бодро выдал брат, и именно в этот момент прошел звонок от входной двери. «Кто это?» – удивился Тим. «Никого не жду». «Гномы! Паровозик привезли. Они, конечно, у Санты на окладе, а я вроде как Дед Мороз, но не Снегурочку же просить было». Там вес приличный, пупок еще надорвет, а ей еще рожать. Какой такой паровозик, вычленил главная брат. Белый, увозит в далекие края, всерьез и надолго. Открывать дверь будешь? С лицом мальчика, который верит в чудеса, Тим в припрыжку отправился к двери. На вошедших настройщиков он даже не взглянул, все его внимание было сосредоточено на грузовом контейнере. Распаковка прошла в кратчайшие сроки, впрыск на нитов, и вот брат уже в капсуле проводит первичную настройку. Еще двадцать минут, и довольные техники удалились. «Моя прелесть!» Нежно поглаживая плавные обводы капсулы, Тим мечтательно смотрел куда-то вдаль. «Тяжелый случай», — хмыкнул я, выводя брата из прострации. «Закрой за мной дверь и залась Только завтра навстречу не опоздай!» «Нет, сразу нельзя!» Выдал неожиданно брат. «Сначала надо подоить одну очень жирную коровку!» Тим потер ладони и оскалился во все свои тридцать два. «Как знаешь!» Попрощался и отправился к себе. До дома добрался относительно быстро, перекусил и направился к капсуле. Пора и мне возвращаться в мир, полный магии и чудес. Проявился в центральной пещере, отписался Талу, да и отправился на подвиги. На какие? Великие, естественно». Пора мышцы размять, да удаль молодецкую показать, напомнить ворогам, чьи в лесу шишки. Эк меня. Собрался, наконец! а жила одна из теней, превращаясь в привратника пещер. И тебе привет, Ихор. Все блюдешь? Поздоровался, перетряхивая инвентарь в поисках чего-нибудь полезного. Чего делаю? Не понял моего вопроса деревянный. Я говорю, как всегда, на страже. враг не пройдет границы на замке это да завес стоит никто не пробьется по своему интерпретировал мои слова зубастенький а ты собрался на ту сторону одобряю неужто просветление тебя настигло у озер оно самое не стал переубеждать его в своих мыслях а может ты мне сам по дружбе расскажешь тайну решил я половить рыбку в мутной воде может чего и клюнет какую я их много знаю и тебе поведаю как мое задание выполнишь так сразу и расскажу ясно все с вами сам узнаю так даже интереснее будет ты мне вот что скажи и хор. нет ли у тебя места на складе под хранение положить кое что хочу есть как не быть клади сколько хочешь только может проще сумку поменять чтобы значит место побольше в ней было а задачу он меня вопросом И еще один аспект игры открылся для меня. Кроме базового количества ячеек в инвентаре, была еще возможность приобрести добавочные ячейки. Делалось это путем приобретения всевозможных сумок, рюкзаков и прочих баулов. Но главный плюс заключался в том, что некоторые из них влияли на вес помещенного в них предмета. И, конечно же, у старосты был запасец на продажу. Вернее, не у него, а у мастера. Мы снова отправились в хранилище, где мне предоставили на выбор довольно-таки богатый ассортимент. Цены на сумки кусались. Не так, чтобы сильно, деньги у меня пока есть. Но если перевести стоимость сумок в наши рубли... Нет, мне такого счастья не надо. Как-нибудь своими силами обойдусь. «Не мнись, бери», — напутствовал староста. «В большом мире хорошие сумки — большая редкость, и стоят дороже». «Вот, смотри, какой экземпляр!» Крючковатый палец указал на розового цвета дамскую сумочку. «Сто ячеек! Снижение веса на пятьдесят процентов! А как удобно она крепится за спиной!» «Не ликвид!» — усмехнулся я. На что и хор только вздохнул. Ради интереса поинтересовался стоимостью, а когда узнал, сделал большие глаза и очень выразительно посмотрел на привратника. Тот еще раз горестно вздохнул. «А с кубкой ты и не занимаешься?» «У меня тут щит и меч неплохой есть», — вспомнил я о мертвом грузе, лежащем у меня в инвентаре. «Думал, брату подарю. Да вот только когда я еще до родной империи доберусь. Место занимают, да и деньги не лишними будут. Смотря что, мастер до артефактных обычно ничего не берет. Незачем». Зажрались они тут. Щит и меч были класса «редкая». и по предъявленным параметрам не подходили. «Ладно, мне тогда набор зелий, вот по этому списку. Да, я пойду». «Возьми сумку, не жадничай. Золото, тлен, польза будет, гарантирую», настаивал на своем менеджер по продажам местного разлива. «Давай сделаем так. Сумку выбе...» Голем застыл на три секунды статуи, не договорив предложение а потом разразился гневной тирадой. «Ах ты, курица ощипанная! На кого лезть вздумала? Мозголомка проклятая баба не дотра И еще пара предложений нелицеприятного характера. Глаза голема наполнились чернотой, вокруг него само собой образовалась аура, сотканная из теней. Староста, или вернее привратник и хранитель пещеры мастера, преобразился во что-то страшное и пугающее – Сучковатое тело окрасилось в черные тона, серые тени ауры преобразились в микропорталы на иные планы, из которых повеяло смертью. Черные буркало глаз уставились на меня, и прилетела системка о полученном ментальном уроне. Тело повело в сторону, колени подогнулись, а зрение заволокло сероватой дымкой. Очнулся я от потряхивания за плечо. Будил меня уже нормальный хор. «Вставай, вставай!» «Не время сейчас отдыхать!» Увидев мой осмысленный взгляд, голем отступил. «И чего это сейчас было?» Покряхтывая, держась за зудящую голову, поднялся на ноги. «Не сдержался, извини!» Скороговоркой ответил староста. «Просто это... это тварь!» Рыкнул он, и вокруг снова стали сгущаться тени. «Тише, тише!» Отступил на шаг назад и уперся в стену. «А то я сейчас опять в обморок брякнусь!» Мои слова дошли до разума Голема, или он сам взял себя в руки, не знаю, но он тут же успокоился. «Надо спасти хранителя!» С этими словами хор протянул мне перстень. Получено задание. Спасение хранителя Эргора. Класс задания артефактное. Награда 5000 золотых монет или 3,5 Гаала. Перстень Асингорда Триединого. Опыт вариативно. Описание. Хранителю пика следящих грозит смертельная опасность. Необходимо в кратчайшие сроки обеспечить защиту хранителя. Защита должна продержаться сроком не менее 12 часов. Таймер обратного отсчета включится через 23 минуты. Штраф при провале задания – понижение репутации с Ихором до вражда, понижение репутации с Мастером Кирком до неприязнь. Это называется «приплыли». Получено задание — это необычное, принять или нет, а именно получено. Отказаться нельзя, оно уже активно. Влип? Еще как. Но все же попробуем отбрехаться. Ихор, если задание настолько важно, почему ты сам или мастер не поможете хранителю? Гипнотизируя перстень в руке голема, спросил я. «Мне нельзя за завесу. А мастер с дварфом витают в верхних планах. Нельзя их сейчас отвлекать, никак нельзя». «Остаешься только ты. Бери давай!» Он с силой вложил мне в ладонь перстень. «И вот еще сумку держи. Не понадобится, обратно отдашь. Ну а если наоборот, купишь...» Голем ловко забрался на стеллаж и сбросил маленький рюкзак. «Плюс сорок ячеек и уменьшение веса в два раза. Дорогая вещь. Однозначно». Быстро пристроил рюкзак за спиной, надел кольцо, сразу почувствовав, как во мне многое изменилось и потребовал разъяснений. «Что за хранитель? Кто угрожает? Почему важно его спасти?» Завалил я их хора вопросами. «Нужно получить максимальное количество информации за отведенное время, а его остается все меньше, и сколько мне добираться до хранителя неизвестно». «Хранитель Бэхолдэр». «Защищать надо от гарпий, вернее, от суки Зины и ее куриц», — набегу поведал голем. «Зины?» — рассмеялся я. «Погоди, что, прямо королева? Это какой у нее уровень тогда?» Начал задавать я правильные вопросы. «Каждая клуша из этих тварей, заимевшая свой выводок, мнет себя королевой». Голем сделал пас руками, и ворота хранилища за нами захлопнулись. «А уровень у нее, да, высоковат для тебя». Да и отъелась она в последнее время на хломах. Но ты не переживай. Хранитель сейчас хоть и плох, но ее ослабить сумеет. А что вообще произошло? И Бихолдер, это что за зверь?» Пригибаясь, чтобы не протаранить сталактит головой, вбежал в зал с озерами. «Рожает он. Вот и ослаб». Голем сотворил серый туманный мост через правое озеро и, не останавливаясь, побежал по нему. «Я не отставал». Мост под ногами странно пружинил, но в целом все было хорошо. Перебравшись на ту сторону озера, Голем остановился на секунду, будто что-то вспоминая, и двинулся налево. Забравшись на один из выступов, он отодвинул ближайшую глыбу, за которой оказалась голубоватая дымка. «Сначала с тобой!» И хор повернулся ко мне, сделал петлеобразное движение левой рукой. С ладони отделилась большая капля матового цвета и ударилась мне в лоб. Получен баф «Благословение истинной тьмы». Пятая степень. Увеличение всех первичных характеристик на 300%. Время действия 5 часов. Следующее применение через 12 часов. Получен баф «Щит истинной тьмы. Пятая степень». Урезанная версия. Увеличение защиты от магии тьмы на 500%. Уменьшение урона от физических повреждений на 70%. Время действия 5 часов. Следующее применение через 12 часов. Получен баф «Взор истинной тьмы. Пятая степень». Увеличение вторичной характеристики восприятия на 100 единиц. «Не пользуйся светлыми заклинаниями. Плохо будет. Только если совсем уж прижмет», — напутствовал голем. «Теперь обожди минуту и сам приготовься». После этих слов он стал проводить пасы руками возле завесы. Я же наконец-то посмотрел на перстень, И на наложенные на меня бафы. Перстень Асенгорда Триединова. Класс эпический. Часть сета Воин Возмездия. Увеличение всех прибавок в корреляции к текущему уровню. Плюс 31 единица защиты от магии Ментала. Плюс 31 единица защиты от магии Воздуха. Плюс 1220 единиц к параметру Мана. Плюс 610 единиц к параметру Жизнь. Плюс 46 единиц к характеристике Дух. Плюс 46 единиц к характеристике интеллект. Плюс 18 единиц к параметру регенерация маны в бою. Плюс 88% к урону магии воздуха. «Мышкина норка!» Сразу отдал команду инъектору на впрыскивание концентрата крови взрослого Ракшиса. Забурлившая в теле энергия требовала выхода. Поднял небольшую глыбу весом килограмм в 300 и запустил в озеро. Легко. Очень легко. Где таким бафом научиться можно? Непростый хор, совсем непрост. Пятая степень благословения любой из или основ — это уровень мастера магии не ниже. А тут не просто благословение, тут превознесенная форма. А это уже мастерство минимум магистра. И тут в голове возникла еще одна мысль. А ведь нас в пещеру впустили. «Не мой крутой товарищ Дварф нам дорогу пробурил и одолел Ракшиса-котенка, нет, нас именно впустили!» «Проход открыт!» — вывел меня из дум бывший староста. «На этом месте он будет еще девять часов. Поспеши!» Я лишь кивнул и рыбкой запрыгнул в отверстие диаметром в метр. На той стороне отверстие в пелене было на высоте в три метра над поверхностью. Это и раньше не сильно бы меня смутило. А уж теперь, с задранной ловкостью, я приземлился как кошка или, вернее, ракшас. Да и шутки со временем начались. Падал с трехметровой высоты я куда медленнее, чем раньше. Еще в полете огляделся по сторонам, намечая дальнейший путь. После приземления активировал скрытность и тенью заскользил по камням. Недолго, впрочем. Через 100 метров начинался крутой спуск, открывая долину размером с... Не знаю, с чем сравнить. Большая она. С того места, где я был, край долины был еле-еле виден. Посередине возвышался пик высотой метров 300, и там уже шел бой. Бой был воздушный. Высота позволяла. Да и к тому же в некоторых местах на своде пещеры были выходы на поверхность, отверстия диаметрами по 10 метров. Благодаря усиленному восприятию я мог видеть картину боя целиком и, что немаловажно, уровни и усиление воюющих сторон. Радости мне эти знания не принесли. Над пиком возвышался Бехолдер. Он же злобоглаз, летающая округлая голова, покрытая грубой чешуйчатой шкурой, с зубастой пастью, крупным глазом во лбу и с кучей отростков, заканчивающихся глазками поменьше. Размером это непонятно что больше напоминало воздушный шар, уменьшенный раза в три. Над головой темно-коричневой твари тусклым зеленым цветом горела надпись «Хранитель Эргор, уровень 72, дефис 3». «Это мне его надо защищать?» «Да эта тварь батальон таких, как я, положит и даже не вспотеет. И кто у нас противник?» Вокруг Бэхолдера кружились гарпии. не подлетая особо близко, но и не отдаляясь. Примерно раз в секунду их крылья окутывались голубоватым сиянием и в сторону хранителя несли сжатые потоки воздуха. Восприятие позволило разглядеть, а мой исследователь магических плетений распознал заклинание «Рассекающий ветер». Особого вреда хранителю заклинания не приносили. Они все вязли в негустом сероватом тумане, что окружал злобоглаза. Складывалась патовая ситуация. Так мне показалось на первый взгляд. А потом я увидел ее. В отдалении на очередном выступе сидела королева Гарпий и наблюдала за битвой, совершенно не собираясь в нее вступать. Или, может, у них тактика такая? Вымотать вспомогательными силами, а потом главный калибр наносит решающий удар? И какой у этой пташки калибр? Я всмотрелся в уровень и количество звезд у летающего моба. Это лютый звездец! королева была 91 уровня и дважды элитным мобом